Глава вторая. Бессонница. Чум был увешан разноцветными тканями. По обе стороны от раскаленной печки лежали шкуры и меха. Недалеко от входа примостился лохматый пес. Он жалобно скулил, предчувствуя пургу. Ветер дул все сильнее. Злые духи налетали на скромное жилище кочевников со всех сторон, но отступали, столкнувшись с плотным полотном из оленьих шкур. Алену жёг стальной холод. Пробираясь сквозь снежную бурю, она пыталась добраться до натопленного чума, из конуса которого вовсю валил дым. Губы потрескались, брови и ресницы заиндивели, а на щеках не осталось ни капли румянца. Еще шаг, и она внутри, в тепле. Дрожащей рукой Алена откинула оленью шкуру. Чум оказался пуст. Должно быть, ей померещилось, что здесь выла собака. Но почему люди покинули свое жилище в такую погоду? Алена бросилась прямо к печке. И с ужасом поняла, та не затоплена. Не трещали поленья, не грели угли. Алена опустила руку на печку и отпрянула. В ее тело словно вонзились сотни колких ледяных игл. Где-то снова завыл пес. Мороз пошел по коже, и Алена ощутила, как стремительно немеет ее спина. Еще секунда, и лед сковал конечности. Чум стало скручивать, словно какой-то великан решил выжать из него влагу. Алена хотела кричать, но ком льда застыл в горле. Ледяная змейка, поселившаяся в ее теле, ползла к сердцу. Охваченная отчаянием, оно забилось сильнее. Змея приподнялась и раскрыла ледяную пасть тысячу кинжалов. Шипение, рывок, тьма. Алена проснулась в холодном поту, жадно глотая воздух. Закуталась в пуховое одеяло, чтобы согреться. Этот кошмар она видела часто и никак не могла понять, с чем он связан. В прошлом году Алена даже пыталась вести дневник, записывала события дня и свое состояние. Правда, летом забросила и куда-то засунула. Наверное, оставила дома, в своей коробке секретов. Часы показывали с шесть утра. Соседки по комнате еще спали. Все они были младше Алены. Стыдно сказать, но она второй год училась в первом классе. Обычно в одиннадцать лет Снегурочек уже допускали к работе на фабрике грез, и они помогали мастерам делать самые простые игрушки. А еще учились создавать волшебные приборы и даже проникать запахом сразу в несколько домов. Алена же пока ни разу не была на задании. Она легко сдавала экзамены по зимоведению, приборустроению, звероуходу и ориентированию, но пение не давалось ей совсем. Уснуть она больше не могла. До подъема оставалось два часа, и нужно было как-то скоротать время. Стараясь не разбудить остальных, Алена на цыпочках вышла из спального блока первоклассниц в коридор. Замок баюкала полярная ночь. Где-то в другом конце коридора у спален классных дам Бродил шумно дыша сторожевой пес. Бора походил на крупного серого волка с большими торчащими ушами. Один глаз у него был карий, а другой бледно-голубой. Алена дружила с этим суровым северным псом, но сейчас лучше было ему не попадаться. На пересечении спального и учебного крыла возвышался фонтан богини зимы. С пальцев ледяной статуи падали волшебные снежинки. Никто не знал, когда и как построили этот фонтан, зато научились использовать его магию. Благодаря светильникам, в которых кружились снежинки, в замке было светло даже полярной ночью. Сопение и тяжелый поступь Бора стали слышнее. Алена направилась в тропическую оранжерею, в зеленый оазис в замке посреди пустынного снежного острова. Вдалеке мелькнула тень. Встреча с учителем в такой ранний час не сулила ничего хорошего. Алена рванула к каморке, которую заметила еще в прошлые свои после кошмарной прогулки. К счастью, та оказалась не заперта. В глаза больно ударил свет, пахло с лежавшейся бумагой. Комната была заставлена шкафами со всевозможными книгами, папками и тетрадями. Проведя рукой по корешкам, Алена запачкала ладонь пылью. На столе лежали старинные приборы, кубки, шкатулки. Она повертела в руках какую-то безделушку. — И что эта молодая особа делает в моем кабинете? — раздался за спиной гнусовый голос. Алена вздрогнула и, обернувшись, увидела смотрителя музея «Севера». сморщенного карлика с бородавкой на носу. Я просто... Простите, мне нельзя было сюда приходить. Почему молодая особа не в своей постели? Я не хотела ничего плохого, господин хранитель. Просто не могла заснуть и забрела сюда. И, конечно же, молодую особу одолела любопытство, так что она решила порыться в моих вещах. Нет, я не рылась. Алена прижала правую ладонь к штанам пижамы. Дурацкая пыль. Карлик медленно заковылял к своему столу. Взяв ручку, он сурово уставился на Алену. «Имя?» «Алена Солиндер». Но Скарлик дернулся, и бородавка на нем так и подпрыгнула. «Класс первый. Ответственный. Госпожа Северина». Все пропало. Теперь ее точно выгонят из школы. И заклинания не знает, и распорядок дня нарушает. Придется возвращаться на материк. Мать начнет обучать премудростям кочевой жизни. Яков и Хатко будут все время хвастать, что уже управляют оленью пряжкой наравне с отцом. «Тоска!» Скрипучий голос Карлика прервал мысли Алены. «Пусть молодая особа вытянет руки!» Алена невольно вытерла ладони о штаны. «Молодая особа пытается что-то скрыть?» «Нет, господин смотритель, просто ладони вспотели!» «Так бывает с теми, кто ходит по чужим кабинетам!» «Пусть молодая особа опустит руки, она ничего не взяла!» Карлик сполз со стула, куда взгромоздился с большим трудом, и сказал... В прошлом году моя племянница сокрушалась из-за того, что на круге препятствий для младших снегурочек ее опередила Алена Салендер. Поступим так. Об этой утренней встрече никто не узнает, но взамен ты...» — Алена вздрогнула. «Уступишь Камиле Софиулиной на круге препятствий. Если этого не случится, я отправлю нужное письмецо госпоже Северине. А теперь, молодой особи, пора в свою спальню. Я позову Бора». В коридоре послышался топот собачьих лап. Бора был не в лучшем настроении, сердился, что пропустил Алену в такой ранний час. Это напомнило псу, что он стар, и ему уже пора на покой. Но Бора был горд, суров и по-настоящему предан школе, а значит, хотел служить ей до самой смерти. Хоть пес и любил Алену, он даже не повернул в ее сторону своей волчьей головы.